Глава двенадцатая Второй костер Мы снова сидели у огня, подбрасывая сушняк в костер Наш второй костер за время пребывания на этой земле На сей раз вблизи не протекала река, а пролегала дорога Широкая, пыльная, изрезанная рытвенными и колеями проселочная дорога По бокам шли вырубленные просеки уже отвоеванные у человека под леском. Розовые кусты торчали повсюду, как под Москвой репейник. Проплешины лужаек между ними подступали к самой дороге. На одной из таких лужаек мы зажгли свой костер, стараясь шуметь и дымить, чтобы обратить внимание кучера, возвращавшегося в город Амнибуса. Такие Амнибусы ходили здесь Два раза в день забирая по дороге вышедших на прогулку или уже спешащих домой пешеходов. Наши порванные в лесу рубашки были тщательно зачинены Лизе, а куртками и пиджаками, у кого их не было, снабил Стил. Он же разработал и план нашего снаряжения. В рюкзаках у нас, кстати, мало чем отличавшихся от московских рыбалочных, Лежали консервы с американскими этикетками, бутылки с сидром и кока-колой. Облака, конечно, не могли не подметить ее земной популярности, да и сидр этот вы могли найти в любом парижском бистро. Выпитые бутылки мы не выбрасывали, а бережно возвращали в мешки. Туда же были засунуты и шкурки, снятые с убитых, накануне нашего отъезда лисиц, по шкурке на каждого. Все точно соответствовало плану. Консервы свидетельствовали о том, что мы не занимались охотой и не варили запрещенные ухи. Пустые бутылки, которые можно было продать на городской толкучке, подтверждали то, что мы, жители города, возвращаемся в город и не знаемся с врагами города дикими» а на убитых лисиц имелась специальная лицензия – полиция американского сектора с соответствующей визой французского. Каждому из пяти перечисленных лиц разрешалось провести по одной шкурке. Каждый из этих перечисленных лиц имел, кроме того, пропуск на выезд и возвращение в город. «Пропуска настоящие», – заметил прощаясь Стил. Но вряд ли они понадобятся. У возвращенцев их обычно не проверяют. Содержимое рюкзаков в порядке. Внешность непримечательная. Вряд ли будут придирки. Но нам, что называется, повезло. Сумерки еще не погасли. На часах у Джеймса наши уже не годились. Было что-то около шести. Как из-за облака дыма Над костром показались три конские морды, а над ними три серые тени в желтых сапогах, вернее, высоких шнурованных ботинках, какие носят в Канаде или в Штатах на севере. «Пропуска!» — сказал полицейский. Я взглянул в лицо говорившего. Сытое лоснящееся лицо — Здоровенного тридцатилетнего парня. Не лицо, а будка, как у нас говорят в народе. Взмокшая от пота прядь волос, по-гитлеровски пробивалась на лоб из-под фуражки. Серый, расшитый золотым глуном, типа французского кеппи, с длинным прямоугольным козырьком. Золотые нашивки на рукаве, золотые пуговицы-куртки и золотой лампас на бриджах, дополняли угрожающую золотоносность всадника. В ней был вызов простым, безголунным смертным. «Быстрее!» — крикнул он, пока мы извлекали из карманов куски желтого картона с нашими переиначенными именами. Только Мартин сохранил свое полностью. Я превратился в Жоржа Ано... Дьячук в то толи а у Зернова просто отрезали непривычное для здешних ушей окончание. Борис Зерн, по разумению стила, звучало удачнее. «Все из французского сектора?» — спросил полицейский, бегло просмотрев пропуска. «Все», — сказал Джеймс. «Открыть мешки!» Мы широко открыли рюкзаки. Полицейские, не слезая с коней, заглянули внутрь. Сколько шкурок? Пять. Есть лицензия? Джеймс протянул и лицензию. Полицейский подозрительно глядел всех нас и чуть-чуть наехал на меня, стоявшего ближе. Я отступил на шаг. «Вы что, не мы? Почему ты молчишь?» «Вас трое, а говорит один», — сказал я. Полицейский усмехнулся, но не зло, а просто с сознанием собственного превосходства. «Прыткий», — процедил он сквозь зубы. «Имя?» «Жорж Ану. Чем занимаешься?» «Фотограф», — отвечал я, не задумываясь. «Пас». Я уже знал, что «пас» означает «паспорт», и ответил, пожав плечами. Я полагал, что для загородных прогулок достаточно пропуска. «Знаток законов», — усмехнулся опять полицейский. «Так полагай впредь, что смирение, а не дерзость». Украшают путника. Он подождал моего ответа и, видя, что я готов усвоить его совет, добродушно прибавил. «Ладно, отдыхайте. Амнибус пройдет здесь через час. Не пропустите, а то придется добираться пешком. А это вам не до угла на работу». Он хохотнул довольной репликой и повернул коня. За ним затрусили его спутники. Скоро все исчезли за зигзагом дороги. «С ума сошел!» — взъярился только. «Зачем было спорить? Всех подвести мог!» «Надо уметь сдерживаться, Анохин!» — присоединился к нему Зернов. «Сейчас это умение для нас важнейшее!» «А я не согласен!» Тихо, но решительно вмешался Джеймс. Конечно, с быками зря связываться не стоит. Но сопротивление это не только сдержанность. Нет, не только, с вызовом повторил он. Как зернов умел успокаивать эти юношеские страсти мордасти? По себе знаю. «Мы младенцы в вашем сопротивлении, мой мальчик», — сказал он. «Ползунки. Нам надо еще научиться ходить». И Джеймс промолчал, хотя именно он был сейчас нашим начальником. Он не провожал нас до первой полицейской заставы. Он шел с нами в маки. Вот как это случилось. Накануне нашего отъезда мне не спалось». Может быть, ностальгия, жаркий вечер, Несмягченный даже лесной прохладой, Пьянящий запах чужих цветов, Мерцание чужих звезд В безлунном, как всегда, небе. Рядом тихо спал только. Похрапывал Мартин, ворочался Борис. Должно быть, тоже не спал. Наконец он чиркнул спичкой из коробки Со шведской этикеткой. Вега, Стокгольм.